Вся не вся, но англо-саксонская рать. Сигналы с подводных гидроакустических датчиков Атлантического рубежа поступили примерно в 04.30 по Гринвичу. Характер шумов говорил о большом количестве надводных кораблей в предполагаемой классификации «боевое соединение». По предположениям американского флотского командования US Navy, это была та самая эскадра, очевидно японская, которая частую уничтожила оперативную группу 2-го флота США во главе с авианосцем Джордж Буш. Американские аналитики, просчитывая следующие ходы японцев, ожидали встретить их где-то у берегов Канады и были крайне удивлены, получив эти новые данные. Эскадра противника уже сутки двигалась в северо-восточном направлении, предположительно к берегам Англии. Выпускники Анаполиса Анаполис – Военно-морская академия США Английская – United States Naval Academy Военная академия, готовящая офицеров для ВМС США Расположена в городе Анаполис, поэтому сама Академия часто также неофициально называется Анаполис. Теперь, зная, кто и что им противостоит, обрели уверенность в своих силах и жаждали поквитаться. Вместе с тем, не все оказалось так просто. Проблема с электроникой никуда не делась. Самолеты дальнего обнаружения, столкнувшись с дисфункцией локаторов и некоторых других систем, были вынуждены вернуться на аэродромы. В заданный квадрат гончими псами устремилось все, что находилось поблизости. Можно сказать, по случаю и по сусекам набранные корабли. И не сказать, что у них все было в порядке. Так, например, операторам американских эсминцев УРО Арли Берг и Берри, сработанных в 1991 и 1992 годах соответственно, После нескольких перезапусков компьютеров и РЛС-обнаружения компании Norden удалось добиться приемлемого сигнала и адекватных номиналов. Навигационные станции СПС-64 сбоили, но выпущенная на той же фирме Raytheon станция управления огнем при тестировании не показывала никаких неполадок. Нечто похожее наблюдалось и на прошедших недавно легкую модернизацию фрегатах Николас и Более-менее дееспособным, на сомнительный взгляд командира корабля, выглядел крейсер Анцио. Но он оказался от япошек дальше всех и теперь, форсируя турбины, пытался максимально сблизиться с противником. А вот новейший эсминец Майкл Мерфи, сошедший со стапелей в 2011 году, совсем скис. Оценив свои возможности перехвата и уничтожения вражеской эскадры как недостаточные, в штабе Объединенного командования вооруженных сил США решили просить помощи у союзников, в данном случае у Великобритании, тем более что, и это было доведено до английского командования, японские корабли, если будут следовать прежним курсам, не без оснований могут нести угрозу островам Метрополии. Не без удивления, а может и к чьей-то вящей досаде, в Пентагоне узнали, что британцы вполне боеспособны. Несомненно, союзники по НАТО, в большинстве повязанные, если не полным доминированием американских вооружений, то интегрировав заокеанские системы в собственные разработки, тоже попали под раздачу странной компьютерной эпидемии. Но у англичан боевая электронная начинка во многом была оригинальная то бишь своя, доморощенная, и работала штатно. Ну или почти».